изнес с грустью. «Пауль, Пауль, ты так и остался маленьким мальчишкой, ищущим своего старшего брата?» и спросил уже другим тоном. «У вас остались хоть какие-то сомнения в том, что фон Шталфенберг был знаком с Нойманом? Пауль попал под влияние Вальтера Ноймана, будучи еще очень молодым человеком, потерявшим старшего брата, которого боготворил». Так что его поведение во многом копировало поведение самого Ноймана. Вальтер Нойман тоже все время учился и был очень подготовленным диверсантом. Господин Бонкер, давайте прервем нашу встречу. Вам наверняка необходимо поделиться полученной информацией с руководством и обдумать ваши предложения мне. Встретимся еще раз, когда вам будет угодно. Я задержусь дома еще на неделю. Хорошо, господин Юлагин. Пожалуй, вы правы. «Нам действительно надо все обдумать», — информация поразила Бонке. И Лагин был достаточно откровенен и ничего не скрывал. Сидя на заднем сиденье, неспешно катящегося по дороге автомобиля, Бонке вспоминал не столько деталей разговора, на память он не жаловался, сколько интонации и мимику старого разведчика. Разработку Вальтера Рихтера проводил его непосредственный руководитель в организации стандарта фюрера СС Генрих Леменс, поэтому Бонке знал почти всю информацию о разработке Рихтера и его поведению в Буэнос-Айресе. Все поведение Рихтера полностью наложилось на слова Елагина. Более того, во время рассказа Елагина у Оберштунбанфюрера сложилось впечатление, что он читает отчет о поведении Вальтера Рихтера. Совпадали очень многие события, выражения и детали, в том числе и необычная легализация Штауфенберга в Аргентине. Илагин упомянула об умении вхождения агента Ноймана в уголовную среду. Именно так Вальтер Рихтер появился в Южной Америке, приехал, получил новые документы, тот же уничтожил всех людей, причастных к этому, переехал в другую страну, а затем создал собственную ваннезированную структуру, опираясь на местных уголовников, бандитов и контрабандистов. Уже подъезжая к Лондону, Бонки понял, что Вальтер Рихтер в первую очередь копирует поведение и манеру общения своего первого учителя. Алексея Петровича Елагина. Рихтер разговаривал с группенфюрером СС фон Готтербергом. Точно так же, как Елагин вел беседу с Бонке. Это не могло быть простым совпадением. Совпадали и некоторые детали поведения Ноймана. В частности, любовь к метанию ножей и ножам вообще. Постоянное совершенствование и желание учиться. Стрельба с двух рук, скрытность. По большому счету... Вальтер Нойман тоже был высокопрофессиональным диверсантом-одиночкой. Просто изначально он был встроен в жесткую структуру специального разведывательного отдела гестапо. Бригаденфюрер СС Гельмут Штольк прекрасно знал об особенностях характера и поведения Вальтера и пользовался ими в своих целях, выделяя Ноймана среди прочих своих сотрудников. Информация Лагина по Лероман-центру тоже была логична. Не воспользоваться возможностью уйти через советы, Использовав слухи об отряде второго, Елагин просто не мог. При этом он не нарушил никаких клятв и обещаний. Бригаденфюрер Гельмут Штольк своим приказом снял с Елагина всяческие клятвы. И это чудо, что покалеченный идиотом ранки русский дворянин, оказавшись в Лондоне, не выдал всего, что знал. Тем не менее, Елагин никого не выдал и дал понять, что и не собирался этого сделать. Даже сейчас, спустя три года после окончания войны, Елагин мог так навредить организации, что оправиться она не сможет еще очень долго. К примеру, Елагин прекрасно знал звание Бонки, которое тот получил в последние месяцы войны, а знать этого он никак не мог. Наверняка Елагин собирал и продолжает собирать различную информацию через своих многочисленных агентов и доверенных лиц, в том числе и через структуру ежедневно растущей компании лерман Центр. При всех этих обстоятельствах, Уничтожение Елагина и Васильева ничего не даст, но будет иметь непредсказуемые последствия. Все это Бонки изложил в подробнейшем рапорте Обергу. Глава пятнадцатая Бонке отдал Лобергу только рапорт, помолчав об информации из личного досье, тщательно собираемого всю свою жизнь. Часть этого досье касалась событий, произошедших в сорок первом году, но информация была крайне неполной. Штурмбанфюрер Ранке, капитан Елагин, Штурмбанфюрер Вальтер Нойман, бригады фюрер Штольк и он сам, гаутштурмфюрер Курт Бонке. Ранке. Самовлюбленный кореист с дядей генералом в генеральном штабе сухопутных войск вермахта очень хотел выделиться, но талантами не блистал, а был самым обыкновенным садистом, что, впрочем, сослужило ему свою службу. Разжалованный до да, штурмфюрера Ранке всего за полгода службы в контрационных лагерях Риги опять стал штурмбанфюрером. Ранке воспользовался идеей Вальтера Ноймана, Который, в свою очередь, скопировал ее у Алексея Петровича и Идея проста, как и все гениальное. Предатели. Постоянно находясь в концлагерях, ранки выискивал малодушных, слабых духом и доведенных до отчаяния людей и создавал из них отдельные карательные команды численностью от 3 до 30 человек. Разумеется, ранки использовал и местных националистов, создав из них свою личную гвардию отъявленных мерзавцев. Всего только за семь месяцев эти карательные группы перебили огромное количество пленных. После карательных акций в лагерях эти группы для закрепления полученных знаний отправлялись на уничтожение гражданского населения, а затем спецшколы Абвера. Вальтер Нойман, Курт Бонке хорошо знал Вальтера. У них не было совместных заданий, но Бонке достаточно часто общался с доверенным офицером Штолька. Именно так. Нойман был именно доверенным человеком бригады фюрера и никем иным. Нойману поручались крайние конфиденциальные задания. И чем иным в последний год перед своей нелепой гибелью Нойман не занимался. Последняя его поездка тоже была из их числа. На что это было за задание, выяснить Бонке так и не удалось. Выделяло Вальтера то, что у него не было мелочей. Нойман скрупулезно собирал информацию о человеке, Я потом легко пользовался любой даже самой незначительной слабостью будущего агента. Тем более, что у него были такие помощники, как Елагин. Капитан латвийского генерального штаба Алексей Петрович Елагин был действительно одним из самых информированных латвийских разведчиков. Но если Елагину было все равно с кем воевать против советов, то его отец был приверженцем Великобритании и после революции до самой смерти жил в Лондоне. После гибели в 1936 году отца Елагина от рук немецкого агента все его связи автоматически перешли к сыну. Именно поэтому Елагин был нужен бригаде фюреру СС Гермуту Штольку. Елагина необходимо было сломать и использовать, но сломать русского дворянина не удалось. А потом события стали развиваться непредсказуемо. Эта странная история с 1941 -го года закончилась для Бонке только в начале 1943 третьего, И закончилась весьма необычно. В конце 1942 года, как только Елагин смог передвигаться на костылях, он был переправлен в Лондон на торпедном катере через секретную базу в Норвегии. Доставший Елагина в Норвегию Бонке спешно был отозван в Берлин, где получил повышение и новое назначение. Новоиспечённый штурмбанфюрер прибыл сначала в Италию, а затем в Африку, который пробовал до конца войны. Сначала Бонке был обижен на Штолька, отправившего его из Центрального управления гестапо только что созданный разведывательный отдел управления в Центральной Африке. Отдел занимался в первую очередь разведкой стратегических ресурсов и контактами с государственными чиновниками нескольких стран, а попросту говоря, шантажом, подкупом, убийствами и грабежами. К своему счастью, Бонке овладел английским, французским и испанским языками, но совершенно не знал русского и на Восточный фронт не попал. К концу войны Бонке сколотил приличное состояние на награбленных его группой драгоценных камнях, золоте и древних изделиях. Из него и в начале 46 го года перебрался в Южную Америку. Оставаться в Африке ему было крайне нежелательно. Несколько африканских стран, а также Франция и Голландия разыскивали его как военного преступника. Методы отдельной группы Бонке мало отличались от методов казненного штурмовщика Ранке, И хотя ему удалось надежно замести следы, он не обольщался. Случай его поимки Бонхе ожидала как минимум виселица, а то и гильотина. Кому ему суждено будет попасть? Бригада фюрер СС Гельмут Штольк в феврале 1943 -го года неожиданно погиб, а разведательный отдел, которым тот руководил, был расформирован. Гибель Штольга была весьма необычной. Транспортный «Юнкерс», в котором летел бригада фюрер вместе с тремя своими телохранителями и двумя офицерами по особым поручениям, пропал где-то в Альпах и до конца войны так и не был найден. Именно тогда, анализируя события 1941 года, Бонке вспомнил то странное задание Штолька. Изначально бригада фюрер приказал Бонке заниматься именно Елагином, а не архивом погибшего Вальтера Ноймана. Вылетая из Берлина, Бонке не придал словам шеф особого значения. Но потом, уже много позже, Галпштурмфюрер понял, что архив Вальтера интересовал Штолька далеко не в первую очередь. Не всякого сомнения, Штольку был необходим именно Елагин, и именно поэтому Ранки пытал его. Классическая вилка, в которой Курт Бонке выступал добрым полицейским, а Ранки злым. Не удалась из-за садизма последнего. К моменту приезда Бонги в разведшколу Елагин представлял собой обезображенный кусок мяса, по счастливому стечению обстоятельств вида о подающей признаки жизни. Елагина удалось доставить немецкий госпиталь и вернуть на эту грешную землю, но на это ушло значительное время. На месте с Елагином работал немецкий врач, а по совместительству агент гестапо, и ему удалось добиться доверительных отношений с Елагином, но необходимой бригады фюрера информации ему получить так и не удалось. После своего частичного выздоровления в августе 1942 года Елагин неожиданно заявил, что имеет намерение сообщить сведения о некоторой части довоенных агентов Вальтера, но документы находятся в хранилище одного из лондонских банков. Удивление это не вызвало. До войны Елагин часто был в Лондоне и имел там очень хорошие связи в различных слоях общества. Доставленный в Великобританию, Елагин вел себя достаточно спокойно и все встречи проводил только под контролем сопровождавших его сотрудников. В один из дней капитан предложил забрать документы из хранилища банка. Войдя в банк в сопровождении одного из агентов, Илагин зашел в хранилище банка один и был выведен из банка сотрудниками английской полиции. Из полицейского участка Илагин пропал в неизвестном направлении уже через несколько часов. Бонке понял своего бывшего шефа только тогда, когда узнал о его гибели. Бригада фюрер из под удары гестапо подчиненного, которого ценил, и тот не попал под расследовательной деятельности разведотдела. И вот теперь та почти забытая история нашла его в далеком Парагвае. У Бонки не было никакого сомнения, что гибель Ноймана, казнь на Ранке, исчезновение Штолька и, наконец, появление после войны в Лондоне Лагина – это звенья одной цепи. Именно поэтому оберштурмбанфюрер никому не сообщил информацию о Ранке и о пропавшем архиве Вольтера Ноймана. Делиться такой информацией об и с кем он не собирался, потому что если информация об архиве попадет не в те руки, то можно остаться в Лондоне навечно. Конечно же, Бонки поделится ею, но не с руководителем среднего звена. А вот кому рассказать об этом, он еще подумает. Единственное, о чем Бонки даже не подозревал, так это то, что все его контакты отслеживаются управлением Малышева, а счета, номера которых продиктовал ему Ялагин, изначально создавались для выяснения с каких счетов и из каких банков будут переводиться деньги. Уже вторая встреча оберштурмбанфюрера Курта Бонке с руководителем организации Великобритании проводилась под полным контролем людей Лиса. Через три дня Бонке сидел напротив Елагина в привычном ему уже кресле и внимательно смотрел на изучавшую бумаги Елагина. Внешне владелец замка сильно изменился. Он уже не выглядел дряхлым стариком. Был аккуратно выбрит, одет в элегантный костюм-тройку с белоснежной рубашкой и модным галстуком и сидел в просторном кресле, видимо, принесённом из другого помещения. Изучив бумаги, Элагин отложил их в сторону и сказал. «Что ж, господин Бонки, ничего невозможного, за некоторыми исключениями, я не вижу. Но и эти исключения со временем решаемы. Я рад, что ваше руководство благоразумно отнеслось к моей информации». Была большая вероятность, что кто-то из вашего руководства прикажет уничтожить меня. Это было бы очень неосмотрительно с вашей стороны. А для большей части вашей организации, особенно находящейся в Европе и Африке, просто фатально. Поверьте мне на слово, я очень многое знаю о вас. Я рад, что вы приняли взвешенное решение. Теперь я готов рассказать некоторые вещи, о которых умолчал при предыдущем разговоре. Но сначала я должен задать несколько вопросов. «Скажите, если в окружении Пауля инвалид или несколько инвалидов? Это, может быть, человек полностью или частично утерявший возможность ходить?» Елагин выжидательно посмотрел на Бонке. Оберштурмбанфюрер помедлил. Он совсем не ожидал подобного вопроса. «Да, подобный человек есть. Мы предполагаем, что это офицер вермахта, получивший тяжелое осколочное ранение от взрыва гранаты или противопехотной мины». Елагин задумчиво покачал головой и продолжил. «Этот человек сейчас находится в окружении Пауля?» Бонки ответил сразу же. «Нет, этот человек уже более полугода, как исчез, и его местонахождение нам неизвестно». И Лагин стал серьезен. «Это плохо. Это очень плохо, господин Бонке. Поскольку сейчас мы с вами партнеры, а ваши предложения меня заинтересовали, я расскажу вам некоторые вещи. Оплата по нижней сетке». И Лагин замолчал. дождался утвердительного кивка и продолжил. «Вероятнее всего, Пауль не знает о гибели Вальтера. Найти его он не смог, прекрасно понимая, что человек, подобный Нойману, сменил имя и страну проживания. Но как только фон Шталфенберг узнает об этом, то сразу же начнет искать убийцу Вальтера и найдет его. Я, разумеется, помогу Паулю в его поисках. Читая копию вашего отчета, я отметил несколько неправильных выводов. Вы утверждали, что диверсант, убивший Вальтера, был один. Я же считаю, что это была группа из четырех человек из вашего ведомства. Но меня тогда никто об этом не спрашивал. Вернее, спрашивали, но не о том Мы совсем не те люди, с которыми я мог бы быть настолько откровенен. Теперь я возьму за это деньги». Группа состояла из трех частей. Группа отвлечения, заминировавшая ложную позицию наблюдения, Диверсант, убивший Вальтера и находившийся вместе вероятного появления Ноймана и наблюдатель. Кроме того, был человек внутри школы и это с очень большой вероятностью заместитель Ранки, лейтенант Карл Вит, погибший тогда же. Либо это кто-то из его окружения, предложивший устроить отвлекающую атаку. Я еще подумаю, кто это может быть. Наблюдатель был не просто наблюдателем. Это был человек, который в случае обнаружения следов диверсанта, у документы пожертвовал бы собой. Почему я утверждаю, что была еще и группа отвлечения? Потому что поставить минную ловушку по той схеме, по которой она стояла, один человек не мог. А стояла она исключительно для того, чтобы скрыть направление ухода группы отвлечения. После взрывов ни следопыты, ни собаки работать там не могли, а единственное направление атаки после взрывов было через поле. Косвенное подтверждение того, что в разведшколе работало несколько человек, — гибели ранки. В обеих случаях действовала небольшая, хорошо слаженная группа профессиональных диверсантов. А если предположить, что у них были настоящие документы, тогда все становится на свои места. Теперь вернемся к Паулю. Я недаром спрашивал вас про инвалида. Это человек, которого Пауль самостоятельно вынес с поля боя, и принял участие в его дальнейшей судьбе. Кроме того, это человек, который полностью зависит от Пауля, благотворит его и, самое главное, пользуется полным доверием фон Штауфенберга. Я так понимаю, что ваша организация взяла Пауля в разработку уже достаточно давно. Пауль обнаружил это и провел собственную разработку. Теперь он знает о вашей организации, если не все, то очень многое. Разумеется... в той мере, насколько это пересекается с его интересами, но основное не в этом. Главное заключается в том, что вся информация о вас находится у этого инвалида, а этот человек находится в труднодоступном месте, в самом труднодоступном месте, которое есть на этой земле. А теперь вторая платная информация, которую Пауль уже давно знает. Ведь каков мерзавец!» — неожиданно восхищенно воскликнул Елагин. Потом также восхищенно покрутил головой, улыбнулся своим мыслям и продолжил. «Инвалид Пауля находится в одном из санаториев Лерманд-центра и, вероятнее всего, как инвалид вермахта. После весьма удачного эксперимента с японскими инвалидами и пленными шесть месяцев назад было принято решение в этом году начать принимать инвалидов из Германии и Австрии, после тщательной проверки, разумеется. Пауль нашел возможность убрать своего доверенного человека в Лерманд-центр прекрасно понимая, что искать его там будут в самую последнюю очередь. Теперь, в случае кибеля Пауля, по вашей вине, вам останется только застрелиться, а Пауль, я подчеркиваю, будет искать убийц Вальтера Ноймана до тех пор, пока не найдет их и не казнит. И еще одна информация. По оплате на ваше усмотрение. Решение о приеме инвалидов в Фермахта было принято в узком кругу, Решение было принято со многими оговорками и чуть было не вызвало раскола в самой организации. Но, главное, информация так и осталась в узком кругу и не была обнародована. Сейчас проходят тестовые приемы инвалидов Вермахта. В основном это молодые люди и дети-инвалиды, в том числе из Гитлера-Югенда. Никто не знает, как к этому отнесутся остальные проживающие на островах. Вывод. Человек Пауля занимает достаточно высокую должность в компании. Если Пауль знает об этом. Это очень интересная информация, Алексей Петрович. И очень неожиданная. Тут Бонки заставил себя улыбнуться. Вы с такой уверенностью утверждаете, что фон Штауфенберг найдет убийцу Вальтера Ноймана? Но как, если даже мы не смогли это сделать? Бонки опять улыбнулся, представив себе бегающего по всему миру Вальтера Рихтера, которого разыскивают все спецслужбы Советского Союза, а то и мира. «Вы напрасно иронизируете, господин Бонке. Паулю нет необходимости даже выезжать из страны, в которой он сейчас находится. Это страна Перу. Достаточно только связаться со мной и своими агентами в России, Управлением специальных операций